Глава 5 Первое, что я вижу, подъехав к месту празднования, это автомобиль Камиля. Даже не помню номеров, не спутаю ни с одним другим. Намыты до блеска даже дождливую погоду, как и машина его бородатого друга, стоящая по соседству. Руки слегка холодеют, и мне приходится немного замедлить шаг, чтобы напомнить себе, для чего я здесь. Я пришла поздравить подругу, и отлично провести время после двухмесячного затворничества. Макияж и укладка обошлись так дорого, что даже присутствие всех бывших вместе взятых не испортит мне настроение. «Вы на день рождения?» осведомляется парень в белой рубашке, посмотрев на мой букет в руках. «Я вас провожу». Проходя мимо зеркала, я на всякий случай оцениваю свое отражение. Точно ли платье сидит так хорошо, как я запомнила? И точно ли стилист стоя у своих денег. Такая внезапная озабоченность внешним видом мне совсем не по душе. Раньше мне не требовалось по сто раз себя разглядывать, чтобы излучать уверенность. Я куда больше, чем привлекательная обертка. И ни одна неудача на любовном фронте не должна это знание поколебать. «Дина!» Прямо у входа в зал празднования передо мной возникает сияющее лицо Таисии. «Я так рада, что ты пришла!» Мы обнимаемся, будто не виделись минимум год. Инициатива, конечно, исходит от жизнерадостной именинницы, а я просто подхватываю. Холод в руках исчезает, и внутри становится спокойно и тепло. Такова магия Таисии, которую мне никогда не постичь. Это тебе. Я протягиваю ей гвоздики и пакет с подарком. Сертификат в именитую студию фотографии. Таисия похожа на ту, кто любит семейные фотосъемки, Покупку косметики, белья и парфюма я решила оставить на совести ее мужа. «Голубые!» – восторженно произносит она, пробегаясь пальцами по лепесткам. «Идеально подойдут в спальню! А это?» Она ныряет в пакет и достает конверт с сертификатом. «Ох, ну вот откуда ты знала? Я уже который месяц думаю про фотосессию с детьми и никак не могу определиться со студией!» Я с ними работала. Улыбаюсь я, польщеная от такой бурной реакции на свой, как мне показалось, не слишком оригинальный подарок. Определенно, общение с Таисией – то, что нужно, чтобы воспрять духом. Уверена, вам там понравится. И Булата зови. Машинально нащупав взглядом фигуру бородача, стоящего неподалеку с телефоном, я подмигиваю. Пусть не отлынивает от семейных обязанностей. «Булат и фотосессия?» Вздохнув, Таисия берет меня под руку. «Не смеши. Его можно заснять только на телефон спящим. На снимке с детьми приходится уговаривать, не говоря уже о фото со мной». Решив никак не комментировать подобную зловредность, я позволяю себя отвести к гостям. «Камиль вообще на мой день рождения не пришел, так что не мне рассуждать о том, что должны и чего не должны делать чужие мужчины». «Даш, это моя подруга Дина», — говорит Таисия, подводя меня к симпатичной брюнетке в изумрудно-зеленом платье. «Я про нее рассказывала». «Вы помогали организовать конференцию, правильно?» Моментально подхватывает та. «Очень приятно». «Мне тоже». Улыбнувшись, я вкладываю во взгляд всю свою доброжелательность. Друзья Таисии ей подстать. Милые и приветливые. И, по крайней мере, сегодня... Мне хочется выбиваться из общего настроения. А вы чем занимаетесь? У нас с сестрой бутик одежды. Правда, в последнее время мы больше ориентируемся на обувь. Здорово! Обязательно к вам загляну. О, ты будешь в восторге!» Подхватывает именинница. «У них там такие экземпляры есть, что пальцы чешутся потрогать. Даш, скажи, что Дина невероятно красивая!» Девушка улыбается. «Очень!» Таися, как всегда!» Шутливо ворчу я. В день рождения должна сама получать комплименты, но предпочитает топить в них всех остальных. Я ловлю себя на том, что с первой минуты, как я оказалась здесь, улыбка не сходит с лица. Кажется, все идет по плану, и у меня получается отлично проводить время. Так я думаю до тех пор, пока взгляд сам собой не упирается в высокую фигуру в темном. «Да». Камиль здесь. И он явно не скучает в компании миловидной шатенки, которая, задрав голову, с готовностью смотрит ему в рот. В легких становится так тесно, что вздохнуть нет возможности. То есть Ильдар не обманул. И Камиль решил наглядно продемонстрировать, что у него действительно нет проблем с сопровождением. Девушку рядом с ним нельзя назвать красавицей в общепринятом смысле. Но от этого легче не становится. Даже наоборот. В ней читаются мягкость и женственность, качества, которыми не обладаю я. И он с ней разговаривает. Не просто слушает, но и говорит сам, в то время как я из него слова клещами вытягивала. Я думала, что была готова и к этому, но я не была. Да, мы никто друг другу, и он имеет полное право, но... Господи, и когда я успела стать такой тряпкой... «Это моя лучшая подруга Марина и по совместительству Дашина сестра», – раздается совсем близко заговорщический голос Таисии. «Помнишь, я про нее рассказывала? Она работает у меня и занимается соцсетями, замужем». Я прикрываю глаза. «Твою же мать, это подруга Таисии, и она замужем за кем-то, кто не является Камилем. Да что со мной происходит? Когда я успела стать параноиком? раздувающим банальный разговор между мужчиной и женщиной до размеров вселенской трагедии. «Да, я помню, ты о ней говорила». Бормочу я, ощущая, как теплеют щеки. Таиси что что-то известно о моем скоротечном романе с лучшим другом ее мужа? Иначе к чему ей выдавать такое подробное досье? Но спросить ее об этом я не успеваю, потому что в этот момент Камиль перестает говорить и смотрит на меня. Напрягшись всем телом, как если бы это был не просто взгляд, а уверенное касание. Я сдержанно ему улыбаюсь, мол, да, это я. Привет. В мои намерения не входило затягивать зрительный контакт. Поздоровались, да и хватит. Но вместо того, чтобы продолжить общение с девушкой, Камиль касается ее плеча и, очевидно, попрощавшись, идет в мою сторону. Первая мысль – сбежать. Но так как я трусихой себя не считаю, то просто стою и жду. Сердце, конечно, колотится, как бешеное, но я знаю, что справлюсь. Расслабить плечи, улыбнуться, выбрать шутливо отстраненный тон. На один вечер можно притвориться, что между нами все в порядке, и он не причинял мне боли.